Видимо, я говорил вслух, потому что Торгрим потрясённо прошептал: "Кто ты?" прошептал кузнец. "Ты не простой ворат. Я знаю, что вораты мудрые живут долго, на ты". Я откинул капюшон, и молочно-белые волосы рассыпались по плечам. Серебряный обруч засиял на них словно царский венец. Рубин сверкнул ярким пламенем. Советник повелителя, восхищённо прошептал кузнец и тут же вскочив низко поклонился. "Я Верт, доверенный советник повелительницы Ленос", сказал я. "Но прошу тебя, не надо обращаться со мной как с низдешним созданием. Я такой же человек, как и ты, разве что немного постарше и мудрее. Так что садись и давай продолжим нашу беседу". Вэрд nur ar daon wird lau. Простите, что сразу не узнал вас. Униженно кланялся кузнец, не слушая меня, откуда он узнал моё полное имя, осталось загадкой. Я не думал, что кто-то из людей мог знать полные имена светловолосох ворат. А вас столько всего рассказывают, продолжал кузнец, но я перебил его. — Садись и объясни по порядку, что обо мне болтает здесь, среди людей, и будь добр, да скажи свою историю. Он, наконец, внял моим просьбам и, опустившись на стул, сказал. — А вас рассказывают, что вы самый мудрейший среди ворот, и даже сама повелительница Ленос обязана вам своим могуществом, ведь благодаря вашим советам она еще может... Я прошу тебя, обращайся ко мне на ты и, пожалуйста, называй меня Бердом. Я что-то сомневаюсь, что моя повелительница так уж ценит меня. У неё есть ещё один советник, который всегда неплохо пользовался моими частыми отлучками для совершения своих чёрных делишек. Ты, наверное, слышал о братоубийственной войне в Ленос, утихнувшей лет 5 тому назад. Ну как же, слышал, во всех трактирах тогда только и делали, что судачили об этом. Я кивнул. Расскажи, почему ты оказался так далеко от своей родины, попросил я. Наша деревня находилась в густых лесах. Когда мы услышали о набеге данов, мой отец находился в кузне. Все мужчины стали вооружаться, а нас, детей, матери поспешили спрятать. Но я не спрятался. Я затаился за стеной кузни и видел, как даны бросали смолённые факелы на крыши домов, как закалывали людей длинными копьями и смеялись. Когда догорали последние дома, даны Таргрим искренне полагал, что на его деревню напали даны, не стоило его разбеждать, пока не стоило. Взялись за нас. Я не мог понять, почему они оставили семью моего отца на конец, пока их предводитель был страшен. Забрала шлема была опущена, и я не видел его лица, но запомнил взгляд. взгляд самой владычицы Хель, повелительницы мёртвых. Ни у кого из людей я не видел такого взгляда. Беспредельная жестокость, безграничная ненависть были в этих страшных чёрных глазах, чёрных, как сам подземный мрак. Я я никогда не забуду, как он глядя мне в глаза, хватал моих маленьких братишек и сестрёнок и разбивал им головы одним ударом кулака. И ещё живых бросал в огонь. Я рыдал, но от страха не мог шевельнуться. Мой отец не мог ничего сделать. Предводитель Данов был неуязвим. А потом он схватил мою мать и... Она кричала, вырывалась, а отец сбросился ему в ноги, умоляя отпустить его жену. Но предводитель не слушал... «Да, слишком повезло Торгриму, ведь не данными были те напавшие, а проклятыми, а их предводитель...» «Но никому еще не удавалось остаться в живых после встречи с этим человеком, но Торгриму лучше не знать об этом, не стоит пугать его, а, впрочем, что бы это изменило, ведь его семью все равно не вернешь». А Таргрим тем временем продолжал. «Я не мог смотреть и убежал. Спрятался в погребе, куда уже успели спрятаться один из моих братишек и мой закадычный приятель Ракни, младше меня на две зимы. Когда все было кончено, мы выбрались из погреба и бросились в лес». Так мы жили до зимы, питаясь ягодами и кореньями, ловя рыбу и разоряя птичьи гнёзда и пчелиные соты. А потом он горестно замолчал. В лютую морозную ночь погиб мой братишка, и мы остались вдвоём. На наше счастье мы встретили викинга, охотившегося в этих местах. Он пожалел нас и взял с собой. Мы поступили на службу к двум знатным Хельдингам, Альдригу и Хаугу. Они были братьями. Наши боевые драккары вышли в море под полосатыми парусами. Я помню, как гордо реяли стяги Хельдингов и как возносил свою голову резной дракон на носу. Нас разделили. Я плыл с Альдригом Хельдингом Аракни с Хаугом. Ибо не гожа родичам плыть на одном корабле. Я был полон решимости отомстить данам за лютый разор, ученённый имя в моём краю. Ни случай не заставил себя долго ждать. Я заслужил право носить меч, ведь мне уже исполнилось 15 зим. В первом же бою с данами на морских просторах мы одержали победу. на какой ценой он прикрыл глаза и я понял даже не читая его мысли что он должно быть видел а он продолжал поги палбрик хердзинг До сих пор не могу забыть его лицо, застывшую маску гнева, когда он молча, не выпуская из руки меча всем телом нанизался сразу на два наконечника копья. Ещё после этого он продолжал сражаться, хотя в него было выпущено около 20 стрел, и ни одна не прошла мимо. В те минуты Он напоминал мне берсерка, но он не бешеновался, не рычал, а сражался молча, сжав зубы. Ни разу после я не видел подобных ему. Умирая, он прошептал, обращаясь ко мне: "Торгри, мальчик мой, если когда-нибудь увидишь ты мою жену Хельдиобору, Скажи, что я там стил за нашего сына и умер с её именем на устах. Прощай. Он посмотрел на меня таким печальным, пронизывающим взглядом, что я только в тот миг понял, что он уходит. Уходит человек, который заменил мне отца. Тогда я впервые заплакал. Впервые осознал тяжесть утраты. Раньше, будучи ребёнком, я не понимал всего того ужаса, что видел вокруг. Я сознавал только, что должен отомстить. А теперь я понял. И это знание принесло мне ещё большие беды, ибо я знал теперь, за что сражаюсь и понимал, что вряд ли смогу победить. Ведь сотни таких же, как и я, без бородых юнцов погибали, ни отомщённые, и ни отомстившие. Сотни рабов изнавали в кандалах в заморских странах, куда были проданы даными или другими разбойниками. Мы достигли берегов на Регэр. Наш канон к был тогда в дружбе с их канунгами. Вместе мы отправились в заморские земли, туда, где уже вовсю кипела война. Тут-то я впервые и увидел настоящих берсерков, этих диких, свирепых воинов в волчьих и медвежьих шкурах вместо кольчуг, впивающихся в города словно звери и разрывающих людей голыми руками. Я видел их глаза, глаза полные гнева, глаза, в которых безграничная ярость смешивается с безумием обреченного и с хищным торжеством победителя. Слышал звериные рычания сотен глоток, принимал участие в диких плясках с обнаженными мечами и с заженными смоляными факелами». Десять зим бородили мы просторы северных морей, жестоко расправляясь с теми, кто не принимал нас, ибо на родных берегах хаук хёвдинг, и мы, его люди, были объявлены недингами, людьми вне закона, ибо мстителей среди нас было слишком много, и наши канунги посчитали благоразумным запретить нам возвращаться на родину. Мы принимали к себе всех, пожелавших обоздить морские просторы вместе с нами: и эринов, и пиктов, галов и даже данов, что меня выводило из себя. Но Хаук Хёвдинг запретил нам нарушать мир, ибо основное правило викинга человека, для которого жизнь походы, а дом ладья, никогда не нарушать мир на корабле. Нарушивший этот закон карался смертью. Однажды на германских берегах разыгралось кровавое сражение, которое я запомнил на всю жизнь. Мне тогда уже было двадцать пять зим, а Ракни — почти двадцать три. Мы были теперь опытными воинами, отлично знающими свое искусство — искусство убивать. Мне нравилась привольная жизнь викинга. Молот Тора, вытканный на нашем стяге, напоминал мне кузнечный молот моего отца. А розящее без промаха копьё Одина говорило о мести, которой я ещё не вполне насладился. Жажда крови переполняла меня. Я чувствовал, что и сам стал наполовину берсерком. Нам не суждено нам было победить в этой битве. Нас срак не схватили и, связав, куда-то потащили. Меня то ли ударили по голове, то ли я сам шарахнулся о какой-то камень. Но когда я очнулся, мы были крепко-накрепко прикованы к железным кольцам в сырой темнице. Боль в вывернутых руках терзала меня, но это было неважно. Важно то, что мы теперь пленники, а для викинга слобо военно пленный и раб одной тоже. И нет для нас ничего страшнее неволи. Мы можем сражаться, не взирая на боль и усталость. Мы безропотно принимаем мучительную смерть на глазах наших братьев по оружию. Мы смеёмся в лица наших врагов, когда у нас вырывают сердце и лёгкие, когда выламывают пальцы и дробят кости. Смеёмся, ибо знаем, за нас отомстят. Но быть прикованным цепями, словно раб. Нет. Уж лучше мучение на поле боя перед лицом своих врагов и тех Кто там мстит за тебя, чем унизительная безмолвие и мрак серых подземелий и цепи. О, как я ненавидела эти цепи, какой позор. Я викинг, пленник, хуже собаки. «Но недолго я так убивался. К нам валилось с десятка два воинов, двое из которых схватили Ракни и, разомкнув его кандалы, бросили его лицом на пол. Они что-то кричали, и один из них переводил». Они хотели, чтобы рак не выдал Хауга Хельдинга, который отныне вёл нас с Ниденгаф и доблестно сражался заслужив почёт и уважение даже берсерков, уважение которых нелегко заслужить. Но рак не только смеялся, говоря, что сам не ведает, где сейчас всё вдинг. А если и есть то, о чём он знает, то скажет это лишь самому одино в чертогах Вальхалы, хотя прекрасно понимал, что не видать ему сверкающей Вальхалы и воня не найти приюта в небесных чертогах презренным рабам. А может, он все же надеялся заслужить прощение Одина. Тогда они взялись за меня. От меня требовалось предать своего друга, рассказав правду о Хауге Хеовдинге и о его людях. Но я молчал. Ни смеяться, ни плакать я уже не мог. Слишком ослабел я от полученных в бою ран и от цепей и кандалов. Боль на сдавивших моё тело, мешающих думать. Но ну, сейчас вы оба у нас заговорите, пообещал, переводивши нам. И они стали избивать ракни, а меня снова приковали к стене, чтобы я не мог шевелиться. Я закрыл глаза, но один из них насильно раскрыв их, ставил мне в глаза острые железные крючья, которые разрывали веки, когда я пытался прикрыть их. Отвернуться я тоже не мог, слишком крепко был прикован к стене. Мне ничего не оставалось, как стоять и смотреть, как Нет, я не могу об этом говорить. Мучения, которым подвергали моего товарища, сыпая его насмешками, не могли сравниться ни с чем виденным мною раньше. А я ничего не мог сделать. Я был беспомощен, словно младенец. О, как я презирал себя за свою слабость, за то, что не могу вырваться из цепей, не могу разорвать полотей единственного близкого мне человека. А ракне смеялся им в лицо, смеялся и насмехался над ними. Я до сих пор не понимаю, как мог ракне смеяться, сыпая своих мучителей насмешками. На это способен только истинный викинг, истинный сын Одина. После того, как сердце его перестало биться, они взялись за меня. Вы хотите, чтобы я предал друга? Сын Одина будет говорить только со своим повелителем. Больше я ничего не помню. Последним видением было бурное море, омывающее мои раны. Я открыл глаза и понял, что меня облили водой, а потом нескончаемые дни сплошной боли и беспамятства. Когда я очнулся вновь и осознал, что нахожусь на морском берегу, я не мог пошевелиться, чтобы боль не возобновлялась с ужасающей силой. Ты видел, у меня остались до сих пор следы на теле. Он встал и подошёл к разгоревшемуся очагу, а когда он снял рубаху, я увидел чудовищные полосы, видимо, от ремённой петли и множество шрамов, оставленных, по всей вероятности, пыточными крючьями. На теле не было живого места. Странно, как я раньше не заметил их. Видимо, потому что кузница отгораживалась от меня наковальней и стол с инструментами, а пламя горна было обманчиво. Теперь я, как заворожённый, глядел на эти страшные следы прежних мучений. Прости, Торгрим, что заставил тебя вспоминать всё это, медленно проговорил я. Если б я знал раньше, «Ты должен услышать об этом, ведь нам предстоит еще немало...» Он осекся, заметив мой взгляд, и смущенно поправился. «Прости, ты же, наверное, испытал на своем веку куда больше страданий, чем я». «Да, ты прав. Тебе примерно пятьдесят лет. Пятьдесят две зимы в этом году исполнилось. А я насколько выгляжу?» Он замялся, потом смущенно ответил, «На тридцать пять сорок зим. Мне шестьсот семьдесят зим». Больше кузнец ничего не спросил и даже, казалось, не удивился, а лишь надел рубаху и, вернувшись к столу, продолжил свой рассказ. «Мои мучители, видимо, решили, что я помер, раз выбросили меня, словно падаль». Когда я смог подняться на четвереньки, я отполз за ближайший валун, где укрылся от брызг и ледяного ветра. Соленая вода причиняла мне невыносимые страдания. Если что-то еще могло мне приносить страдания. Там меня и нашла прекрасная Адалинда, дочь одного знатного Херсира, или, как называли его в той земле, рыцаря. Она позвала на помощь парней, и они перенесли меня в дом её отца. Он принял меня за одного из своих воинов, замученных до полусмерти кровожадными жестокими викингами. А я не стал его разубеждать, у меня на это не было сил. Когда я поправился, я окреп настолько, что снова мог разговаривать и даже ходить. Рыцарь милостиво разрешил мне остаться в его доме до полного выздоровления. Но когда я полностью выздоровел, то узнал, что я стал рабом, вернее, как выразился мой спаситель, человеком, обязанным трудиться на благо его семьи в благодарность за своё спасение и избавление от смерти. так я поселился в его доме и вынужден был прислуживать за столом, бегать с поручениями и так далее. Через пять лет мой господин отпустил меня на волю. И вот тогда я смог бы жениться на его красавице-дочери. Адалинда была несколькими годами младше меня, и мы оба полюбили друг друга — Но она верила в белого бога и ни за что не хотела связывать свою жизнь с таким закоренелым язычником, как я. А потом её выдали замуж за какого-то чужеземного воина из далёких южных земель, её единоверца. Он замолчал. А потом вдруг со страшной силой ударил кулаком по столу до да так, что блюда и стаканы с вином подпрыгнули, и вино выплеснулось на скатерть. Никогда. Никогда, взревел он. Никогда верования не должны разделять людей. И немного успокоившись, добавил Я нагляделся на это на родине в Свиарике и на берегах на Регар, где брат поднимал меч на брата, сын на отца, муж бил жену за то, что в их умы уже проник яд сладкозвучных речей проповедников новой веры. Свейские и норвежские правители огнём и мечом старались принудить народ отказаться от богов наших предков, от всего того, чему нас учили с детства. В море мы встречали корабли эринов, которые целыми семьями бежали от новых порядков, устанавливаемых их служителями белого бога на их родине. Клянусь тором. при этих словах он коснулся деревянного изображения молоточка у себя на шее. Что когда-нибудь отомщу этим проповедникам за то, что разбивали наши семьи. Но я остановил его. Ты уже пытался мстить, и что из этого вышло? Разве стал ты от этого счастливее? Торгрим задумался. Я не жалею о тех годах, которые я провёл в ненависти, ведь именно тогда я встретил настоящих друзей, впервые полюбил. Именно в те годы юношества на борту боевого драккара я понял, что такое настоящая жизнь, настоящая свобода, настоящая дружба. Мы помолчали, А потом Торгрим продолжил. А Долинда уехала за море, и я о ней больше не слышал. Теперь я был волен идти куда захочу, и я ушёл. И вот уже более 20 зим я живу в этой самолично построенном мною доме и тружусь в собственной кузне. Ни разу за все эти годы я не видел ни одного из своих соплеменников или, по крайней мере, других жителей полуночных стран. Но я привык. Мое житье мне стало даже нравиться. Вот только как не уговаривали меня ни новые друзья-приятели жениться, я отказывался». В душе я был и останусь воином, непокорным, несломленным, а таким дикарям, как я, не подобает иметь жен. Он улыбнулся чуть грустной улыбкой и откинулся на спинку зловеще заскрипевшего стула, давая понять, что рассказ окончен. Ну теперь моя очередь. Я рассказала ему несколько историй своего воинского прошлого, после чего он взирал на меня со священным трепетом, как на самого одино навестившего его в одном из своих земных обличий. Верт! Такой мог пережить столько ворат или эльф. Вы жители острова Скандии и все северные и западные народы, наделённые магическим даром, всегда уважали нас и сотрудничали. «Но ведь ворат — потомки великих властителей западных земель!» — восхищенно подтвердил Торгрим. «А я слышал, что наши великие западные предки были великими морскими разбойниками, да и мы и сами кровожадные убийцы. Об этом ты не слышал?» «Не боишься, что я во сне задушу тебя?» — кузнец засмеялся. А нас, жители Аскандии, тоже рассказывают небылицы. Мы — захватчики, жестокие морские разбойники, приплывшие с севера, и волки, принимающие человеческий облик, мерзкие варвары, приносящие своим богам человеческие жертвы. Хотя сканды никогда не приносили человеческих жертв. Разве что в седой древности А наши берсерки в волчьих шкурах благороднее многих воителей юга. И я верю, что хотя наша вера медленно погибает, память о ней останется в сердцах людей. А саги и песни, сложенные нашими скальдами, будут звучать в устах сказителей и менестрелей, и спустя много зим после того, как мы уйдем в чертоги Одина». У нас ещё будут учиться строить и смолить корабли. Нам будут подражать моряходы всех стран. Нас будут ставить в пример юным воинам. Наши потомки будут гордиться славой своих отцов и дедов, той славой, которую сейчас так безжалостно попирают. Да, я был неденгам человеком вне закона, но не жалею об этом. Быть викингом, человеком моря, выросшим на корабле и закаленным в боях, как и быть берсерком, воином Одина, значит покрыть себя неувидающей славой еще при жизни. Викингов почитали и боялись, а Нидингов, ставших викингами по принуждению, проклинали и клеймили позором, не задумываясь над тем. Почему им пришлось стать такими? Викинги ходят в торговые походы на крепких кнарах, открывают новые земли. Они динги бороздят воды на боевых драккарах под малиновым квадратным парусом, грабя и убивая всех и на море, и на суше. Быть викингом почёт и слава, а дингам стыд и позор. А разве у нас не отняли родину, не сожгли дома, не разорили наши земли, не изгнали нас из рода, лишив нас самого дорогого? Не обрекли на вечные бесприютные скитания по чужим морям и землям? Он умолк, а потом вдохновенно процитировал известного скальда Магни Хальфданссона: "Не испытавший ни страха, ни боли, Не отчаяння острых клыков, Не поймет, что значит слово неволя, Каково ощущать тяжесть стылых оков. Не поймет искитальцев бездомных, Словно листья гонимых по воле судьбы, И метанья души не поймет непокорной, Не услышит из зова далекой трубы». Раз испытаешь, что другим приходилось Муки от ран на холодной земле, Горечь, потерь, когда сердце не билось, Может, поймешь, что такое есть жизнь?» Я с удивлением взглянул на друга. «Да-да, Торгрим стал моим другом. Мне было с ним как-то хорошо». гораздо спокойнее и надёжнее мы ещё немного побеседовали но заметив что у кузнеца начинают слепаться глаза я простился клятвенно заверив его что вернусь к утру и в залог оставив свой плащ и куртку не подумав о том что выпитая хмельное скоро перестанет меня согревать а на улице уже наступила осень Хотя и ранняя, но не слишком располагающая к прогулке в тонкой шерстяной накидке поверх белоснежных шелковых одежд советника, я вышел в ночь. Спать мне не хотелось, и я побрел по направлению к виднеющемуся вдали лесу. Думалось мне превосходно. Странно, почему кузнец назвал мне свое имя, ведь настоящее подлинное имя человека не должен знать никто, кроме него самого или самых близких. Даже друзья стараются обращаться друг к другу не по имени, а либо по его краткому аналогу, что вполне объяснимо, потому что настоящие имена порой оказываются чересчур трудны, даже для самих носителей». или по данному в детстве или приобретённому с годами прозвищу. Я тоже про себя отдавала людям подобные прозвища, но вслух предпочитала обращаться по имени, ибо считал, что никому ещё не вредило услышать собственное имя из дружеских уст. У всего в этом мире есть имя, подлинное и приобретённое. У людей, например, это прозвище или имена данные при рождении. Если подлинное имя было дано человеку при рождении, оно чаще всего заменяется прозвищем, ибо произнесённое вслух несёт в себе жизненную силу, сравнимую с магической, а произнесённое врагом становится страшным оружием, ибо тогда человек попадает в полную зависимость от произнёсшего его подлинное имя. Люди и прочие расы, за исключением эльфов и варрат, до да жути боятся говорить свои подлинные имена, особенно маги-люди, ибо они находятся в куда больше опасности, чем простые смертные. Так что я немало удивился, когда кузнец назвал себя, ибо понял, что его имя действительно подлинное. Либо свей просто не знал, что вряд ли. либо сразу распознал во мне друга. Старые верования, верования в множественные пантеоны богов медленно, но неуклонно уступала место новой вере в единого Бога, чьи последователи учили добру и состраданию. Но почему-то вновь обращённые правители предпочитали обращать в новую веру свои народы без отказными методами То есть огнём и мечом, обвиняя нас, язычников, как они назвали, в жестокости и распутстве, они не замечали того, что их собственные войны в походах за веру оставляли после себя толпы вдов и сирот, обесчещенных жён и детей, в разор и пепелище. красивых женщин они сжигали заживо якобы по обвинению в колдовстве так что вскоре в их странах не останется ни одной красивой женщины если уже не осталось а свои грехи они предпочитали не отмаливать у своего бога а покупать прощение за золото Подобные бумаги с отпущением грехов, индульгенции, продавались повсюду в человеческих городах. Мы, варвары и язычники, всегда с почтением относились к чужим верованиям. Я бы принял верование людей, поклоняющихся белому богу, если бы не их двуличность. Как же удобно развязывать захватнические войны под прикрытием миссионерских походов, или как они там это называют. Как же выгодно кричать на всех углах о своей терпимости к любым верованиям, приманивая на свою сторону как можно больше сторонников, а на самом деле жестоко истребляя инаверцев. Я много странствовал и повидал немало этих миссионеров. За свою долгую жизнь я понял одну простую истину: никакое убийство не может быть оправдано, во имя чего бы оно ни совершалось. Много лет мы боремся со жрецами белого бога, и всё напрасно. А да он всегда говорил, вспомнив о друге, наверное, единственным среди людей, я вздохнул. Ах, Адаон, Адаон, сын Верховного Друида и Барда Острого Могущества, самого Талиесина и дочери Руанов, морского племени людей-тюлений. Адаон, высокий черноволосый брит с ясными серыми глазами, скромный юноша, старый. «Сколько же тебе было, когда ты погиб? Двадцать? Двадцать пять?» «Я вспомнил о том, как я видел его в последний раз. Мы мчимся на взмыленных конях, преследуемые вражескими всадниками, среди которых есть и инферии. Бледные неподвижные лица, белесые глаза горят жаждой убийства». Не помню, как мы оторвались. Но вот в подлеске Адаон вдруг остановил своего коня и спешился. На земле лежал человек, Инферий. У него были переломаны обе ноги. Никогда не забуду взгляд мёртвых, неподвижных глаз, которые без слов молил нас о пощаде. И Адаон взял его с собой. Он дал Инферий имя Гархир. выходил его и сделал своим оруженосцем но я-то знал что адаон видел в гархире не слугу а друга он научил гархира говорить и даже обучил игре на арфе вскоре я покинул остров могущества и больше нам не суждено было светиться с адаоном в этом мире так вспоминая своего друга шагая по направлению к лесу, который не увидел бы человек, потому что осенние ночи в этих краях слишком темны, а луна, похоже, попрощалась с ними. По крайней мере, месяц назад, разгорячённый быстрой ходьбой и своими невесёлыми думами, я не чувствовала осеннего холода, хотя и был без куртки и плаща. Благополучна оставленных мною в доме гостеприимного кузнеца.